Монголы стали китайцев колотить, жечь и грабить китайские товары. Тяжелое настало для китайских купцов время. К русским друзьям своим, к русским купцам, обратились за помощью. «Купите наши товары за бесценок. Укройте нас». Русские возрадовались. Кровь течет рекой по улицам, дым клубится, раздаются вопли, гремят выстрелы, ад сошел на землю. А русским Люба. Русский купец шире расправляет свой карман. Черным вороном кричит, зорко высматривает падаль. Как-то ночью, весь в слезах, весь в страхе, прибегает к русскому купцу китаец. Пал перед ним на колени, у ног ползает, сапоги смазанные целует и не может слова сказать, языка лишился. Купец знает, в чем дело. Купец ласковый. Это его друг, богатый китаец Чан Бо. Миллионщик. поднимает его с полу, усаживает в кресло. Воды принес, папироску предложил. Ты что, друг? Ой, друг, пожалуйста, пойдем ко мне. Тебе Бог поможет, спаси, умоляю. Идем, сказал купец и тяжело вздохнул. Добрый был. Китайцы и монголы уважали его. Истово на образа перекрестился, крикнул жене «Благословляй». Молодая жена в слезы. С нами Бог, сказал купец и быстро вышел с китайцем Чанбо на улицу. Жена за ними, Степа, не ходи, пусть Чинбо у нас сидит. Пошла к ляду, дура, зло купец, отвечает ей. Торчи дома, караули ребят, нас не потрогают. Чанбо по-русски немного понимает. Взыграла душа его. На купца, как на святого, смотрит, в ноги ему бух! Опять смазанные сапоги целовать начал, Купчихи кричит «Бабушка, бабушка, спасибо!» И оба побежали дальше. Тьма была, только справа стояло зарево отгоревшей башни. Слышались отдельные выстрелы, издали доносилось тысячи и галденье китайских солдат. «Много ваших войск-то?» – прошептал купец. «Много!» – тихо ответил китаец. «А чья возьмет?» «Пожалуй, нас перережут». Китаец тащил купца за рукав. Во тьме наткнулись они на что-то и оба упали. «Это наши убитые», – прошептал китаец, захныкал и запричитал. А купец перекрестился. Опять пошли. Звуки крепли, в воздухе пахло дымом, порохом. Навстречу попалась целая стая собак. Они выли, подлаивали, щелкали зубами, грызлись, невидимыми клубками катаясь по земле. Входи сказал китаец. Они вошли в калитку глинобитной, выходившей на улицу стены. фанзы китайца, склады и лавки стояли в глубине огромного двора. Вдруг китаец остановился. Остановился и купец. Замерли. Кто-то хрипит во тьме. Китаец ухнул, завопил. «Зарезали! Брата зарезали!» Но нет. Знакомый слышится зов. «Чан-бо, чан, -бо, чан -бо, иди скорей!» Бросился Чанбо своему юному брату на шею, а тот говорит цепенеющим от страха голосом. «Двое врагов были. Мы с приказчиком отстреливались. Приказчика зарезали, ушли. Грозили вернуться. Я боюсь, Чан-бо!» Чу, как хрипит приказчик. «Боюсь!» «Не бойся!» — успокаивает купец. «При мне не имеют полного права тронуть!» Говорит так а сам тоже не может зуб на зуб попасть. Все трое вошли в фанзу, огонь зажгли. Со мной не потрогают. Нам русским монголы заявили. Кто боится, уходи за город. Кто не боится, сиди на месте. Русским никакого худа не будет. И не успел сказать, как шум на улице послышался. Загалдели люди, близко где-то затрещали выстрелы. Идут. Заметались братья. Не знают, что делать, куда укрыться. Полезайте на всякий случай в лавку, заройтесь в товар. Но там одним китайцам страшно. Тогда айда в мешки. Мешки пустые есть? Есть. Два больших мешка живо притащили, сели в них. Купец прочно завязал каждый мешок и поставил в угол. Сидите смирно. Скажу, что это мои мешки. С верблюжьей шерстью. Только ни гу-гу, не шевелитесь». А в сердце купца уже выступила соблазнительная алчность. Нет-нет, зло отмахивается купец. Рев все ближе, рядом, отдельные выкрики ясно слышатся. Купец выбегает с фонарем на крыльцо. «Эй, что надо?» — кричит ворвавшимся во двор монголам. Тех много, факелы в руках, возбужденные, в зверей обратившиеся, пьяные кровью. Бегут шумной ватагой к крыльцу. «Что надо, стой!» – нарочно по-русски кричит купец. Бегут к крыльцу, голдят, сверкают большими ножами, ружья наготове, дубины подняты. «Ты русский?» – крикнул один из них, подбежав вплотную. «А ты не видишь?» – по-монгольски строго говорит купец. Растаял в сердце страх. «Не видим, темно. Где Чанбо?» «Нету». «Врешь?» «Нет, не вру», – сердится купец. Товар не смей поджигать, мой товар. Все купил я, русский. Я. Остановились. А то казаков кликну своих, русских солдат. Мы тебя не тронем, товар твой не тронем. Мы китайцев режем, у нас война. Где Чен Босс братом? И хлынули в дом. Купец за ними. Убей, соблазняет купца алчность. Купец молчит, тяжело дышит. Лоб холодным потом покрылся, Замирает сердце. Толпа по закоулкам в лавке шнырит, В сундуки заглядывает, А на мешки внимания не обращает. «Убей, убей, все твое будет!» Неотвязно мерещится купцу. «Мое!» Не то крик вырвался, Не то зорницей мысль стегнула В ошалевшей голове купца. «Война все простит, все покроет!» Черный свой голос, задыхаясь, подает купец. Чанбо нет, брата его нет, слышите? Обомлевшие китайцы, едва дыша богу, молятся, русского друга прославляют и радуются последней своей страшной радостью. Слышите? чинбо нет, брата его нет, они далеко, убежали. А сам мигнул монголам и предал китайцев, Твердым жестом, не дрогнувшей руки. Два кривых ножа сверкнули, Два ножа кровью обогрились. Не стало братьев. А купец? Купец всю эту ночь, как ушли монголы, На верблюдах китайский товар к себе возил. Весь следующий день возил. Всю неделю возил. Он молчал, ни с кем не говорил, Только рукой указывал. Как кончил с товаром. пить. Σταλ.